327. Матерь Агни-йоги Нехорошо, когда малые вещи заставляют терять равновесие. Как это ни странно, но в великих делах легче хранить равновесие, чем в малых. Но мы будем учиться на малых. Не следует огорчаться слишком. Пусть каждое неуравновесие стимулом будет удержать равновесие в будущем, в условиях аналогичных. Просто отдается приказ себе самому, что в будущем в подобных условиях равновесие духа нарушаемо уже больше не будет. Таким путем урок, преподанный жизнью, окажется усвоенным, а сознание вооруженным и подготовленным встретить его, не теряя равновесия.